87. -е. Писатель ошеломленно таращится на нее. Боюсь, твоя концовка испорчена, дорогой Габриэль. Молчание. Знаешь почему? Потому что тебе оказался не под силу зачин. Он не может оторвать от нее взгляд. Если бы. Если бы. Если бы я знал, что это вы. «Я все сделала, чтобы ты ни за что не догадался». Он изучает ее в мельчайших подробностях и никак не придёт в себя. Тем не менее, это она. Он узнал её. Старушка в перуанском берете, в утро его смерти выгуливавшая на поводке пуделя. Сейчас песик дрыхнет у неё на коленях, сладко всхрапывая. Она хитро смотрит через толстые стёкла очков. «Чтобы выбрать такую внешность, надо обладать чувством юмора», — думает Габриэль. Он грязил о верхнем мире, населенном длиннокрылыми ангелами. Как ему изменило воображение? Опомнись, Габриэль. Уясни для начала две вещи. Мое имя — Метротон, я фанатка Земли. Замысел, место, форма, расположение, цвет. Обожаю эту планету. Она гладит собаку. У меня тоже есть сестра-близнец. Это она создала путь перевоплощения. Моя работа — Система управления душами, пока что не желающими перевоплотиться. Нижний астрал, средний астрал, верхний астрал, чистилище — Все это я. Она изображает реверанс. Вначале большинству душ хотелось переродиться, отойти от своих прежних телесных оболочек. Отказывались только самоубийцы и влюбленные. Таких было не больше 10% точно. 10% блуждающих душ и 90% перевоплощений. Значит, я был прав. Так было вначале. Потом все быстро изменилось. Габриэлю лез, на что он не ошибся, дав эту цифру в мой мертвецы, даже если она немного устарела. Сейчас все наоборот. Грустно продолжает метротон. 90% душ умерших остаются блуждать, перевоплотиться хотят только 10. Мы быстро обессилили, пришлось нанимать вспомогательный персонал. Она встает и повисает над острыми кристаллами. Я прочла все твои книги, Габриэль. Признаться, я далека от того, чтобы отнести их всех к своим любимым. Некоторые, по-моему... Ты уж извини, халтура. Другие разочаровали меня развязкой, но ты столько их напёк, что у меня появились и предпочтения. Так или иначе, теперь у меня есть время, а чтение — мой любимый способ его проводить. Она сдвигает очки на кончик носа. «Признаться, ты не принадлежишь к авторам, на которых я готова молиться?» «Совершенно не принадлежишь. Мне не нравится твой стиль, он слишком сухой. Твои фразы коротковаты. Ты переходишь к главному, лишая читателя удовольствия прогулки по сюжетным закоулкам. Метафор маловато. Где поэзия? Я уж не говорю о твоих концовках. Это вообще беда, Габриэль. Почему такое невнимание к финальным сценам?» твоя сильная сторона воображения. Тем не менее, твоим концовкам недостает смелости. Они такие предсказуемые. Во всех твоих романах, как бы ты ни гордился своими внезапными откровениями, я быстро угадывала, чем все кончится. Габриэль не знает, что ответить, и набирается терпения, стоя с покаянно прижатой к груди рукой. Конечно, ты не единственный, у кого не получаются концовки. Это общий недостаток авторов остросюжетных романов. А ведь финал — это главное, Габриэль. Это как торжественный момент, когда фокусник извлекает из шляпы кролика, только бы его не прозевать. Мне очень жаль, если бы я знал, что у меня есть такая высокопоставленная читательница, как вы, то, конечно, уделял бы гораздо больше внимания развязкам. Ладно, не буду к тебе слишком сурово. Ты должен видеть во мне требовательную читательницу, не более того. К тому же в некоторых твоих романах с концовками все в порядке. Мне нравится, когда разгадка есть уже на первых страницах, но читателю не полагается ее замечать. Это принцип отвлечения внимания, которым пользуются все фокусники. Она сажает на трон собаку и парит по своему собору из аметистового хрусталя. В одном углу в стенах отражается печатная страница, она направляется туда. Давай я еще расскажу тебе о своих впечатлениях, небесной читательница. Должна сказать, что среди твоих достоинств я больше всего ценю то, То, что ты забавный. Впервые я засмеялась, когда твой лейтенант-лебедь задался вопросом, не является ли он персонажем романа. Забыла, как это называется. Столкновение в пропасть. Митротон посмеивается, вспоминая это место. Потом прикасается к кварцу, поверхность которого похожа на экран со страницами. И еще мне понравилось место во втором томе, когда от лейтенанта-лебедя уходит невеста, потому что она только через год испытала первый оргазм, и он зол на нее за это. Это так... человечно. Ты уловил фундаментальные элементы в душах ваших современников. Они — ходячие парадоксы, противоположность тем, кем притворяются. Забавно наблюдать за этим отсюда. Еще смешнее читать об этом у тебя. Спасибо. Как только мои сотрудники в невидимом мире узнали, что я интересуюсь тобой, они завалили меня информацией о тебе». Твоя жизнь превратилась в роман с продолжением. Ну или в детективный сериал, от которого не оторвешься. Твои решения были такими удивительными, такими оригинальными, такими чудными. Метратон опять опускается на свой хрустальный трон. Пудель принимает свою излюбленную позу у нее на коленях. Отчего у тебя развился талант? Ты страдал из-за того, что вы стома, братья-близнецы, из-за того, что стремился любым путем продлить жизнь своего деда? из-за пренебрежения к твоим журналистским открытиям, из-за того, что у тебя чуть не отобрали лицензию, из-за невнимания к твоему труду романиста. все это превратило тебя в бунтаря. Вдохновенного бунтаря. Получается, без страданий не бывает творчества? Бывает, но редко. Один из моих любимых живописцев, англичанин Уильям Тёрнер, был счастлив в браке, богат и знаменит. Тем не менее, все время искал обновления, оригинальности, вдохновения. Если я должен перевоплотиться, то это именно то, чего я хочу — творить без боли. Старушка в берете с розовыми помпонами долго молчит, пристально глядя на своего собеседника. «Кто меня убил?» — выпаливает Габриэль. «Наконец-то! Я все ждала, когда ты решишься об этом спросить. Ведь именно ради этого я разрешила тебе меня навестить». «Кто?» — она гладит пуделя. «Я?» Габриэль не верит своим ушам. Митротон снова выдерживает долгую паузу. «Идея убить тебя», — начинает она, посетила меня при чтении одного из твоих рассказов. Называется «А в конце оказалось, что убийца я». Там в какой то веке все отлично, и название, и главная развязка. Прочла и думаю, что если бы его убила я? Митротон хочет Помнишь сюжет рассказа? Убийство в замкнутом пространстве, куда никак не проникнуть. Ни двойных стен, ни двойного потолка, ни двойного пола. В твоем рассказе убийцей оказывается ангел, то есть кто-то вроде меня. Отчего бы, думаю, не позволить себе типичный для живых поступок убийство. Митротон все больше веселится: Учти, я сделаю это только ради тебя. Считай это привилегией, некто из верхнего астрала не зашел до смертного. Это уникальное событие, и в центре его оказался ты. Но зачем? Пришлось тебя убить из-за твоей последней рукописи, тысячелетнего человека. Ее нашли мои администраторы, и я ее прочла, прежде чем ты ее издашь, потому что оказалось, что тебя случайно посетили чересчур авангардные мысли. В этом романе ученый создает центр, где продлевает жизнь при помощи генов трех животных, голова слепыша для победы над раком и инфекциями, аксолотля для пересадок и замены любых поврежденных органов. Галапагосской черепахи для предотвращения старения. Припоминаешь? А как же? Проблема в том, что своим случайным вдохновением ты попал в самую точку. Твоя потенциальная аудитория — миллион читателей на один роман. В этом миллионе наверняка окажутся ученые. Достаточно, чтобы хотя бы один проверил предложенную тобой формулу и убедился, что она работает». Ты думал, что пишешь научную фантастику, а на самом деле при помощи воображения и интернета нашел ответы на вопросы, ставившие в тупик серьезных ученых, застрявших в своих узких дисциплинах. это и есть назначение фантастики — предугадать, каким будет мир, прежде чем он изменится. Жюль Вер написал «Полет на Луну» за сто лет до того, как он состоялся. Да, но это не внесло фундаментального изменения в судьбу его вида. Он лишь прокомментировал уже начавшееся развитие, тогда как ты забежал слишком далеко. Сейчас средняя продолжительность жизни в Европе 80 лет. Все больше людей доживают до ста лет. Человечество постепенно приближается к численности в 10 миллиардов. Это естественная тенденция, которую мы хотели бы притормозить. А что делаешь ты? Предлагаешь продлить старость. Это всего-навсего роман, вымысел. Да, но повторяю. Если кто-то попробует применить твою формулу, выяснится, что она работает. Будет и вправду создан центр фонтана моложения, который ты расписываешь. Увеличится количество столетних людей. Сначала это будут богатей, потом произойдет демократизация. Вместо средней продолжительности жизни 80 лет будет все 100, а потом и 200. Так в считанные десятилетия вместо 10 миллиардов окажется 20 миллиардов голов. Но планета не резиновая, Ее ресурсы не неисчерпаемы. 20 миллиардов людей — это 20 миллиардов голодных ртов, 20 миллиардов разнузданных потребителей. Все больше пластика, нефти, урана, древесины, воды, воздуха. А это разбазаривание природных ресурсов, загрязнение океанов, непригодная для дыхания атмосфера, вырубленные леса, уничтожение любых диких форм жизни. Вскоре Земля превратится в безжизненную планету. «Все из-за моего романа?» «Из-за твоих преждевременных идей?» Она разочарованно вздыхает. «Когда на Земле разводится слишком много людей, никуда не деться от компенсации. Приходится разжигать мировые войны, устраивать эпидемии, землетрясения. Все ради хотя бы небольшого прореживания чрезмерно выросшего человеческого поголовья. Прореживание, говорите?» Похоже. Одним из здесь спохватились, что перенаселение — наихудшая опасность, подстерегающая человечество и планету. А ты, сам того не подозревая, накропав простой романчик, чуть было не предложил способ его пришпорить. Вот о чем никогда не думал. Счастье, что мы успели вовремя вмешаться. То есть устранить меня. Надо было любой ценой предотвратить издание тысячелетнего человека. «Как вы организовали мое убийство?» Старушка в перуанском берете снова сажает пуделя себе на колени. «Ты говорил доктору Лангману, что не хотел бы умереть, как твой дед, и что, будь у тебя выбор, ты предпочел бы безболезненно угаснуть во сне. Вот мы и осуществили твое пожелание». «Как именно?» «Сперва выяснили, что Гислин сам нам было, следовательно, внушаемо». «Гислин? Секретарь Крауза? Так вот почему мой дедушка Игнас намекал, что в моем устранении замешана женщина». На втором этапе Гислин, повинуясь нашему влиянию, встала ночью, открыла на своем компьютере истории болезни пациентов, нашла твою и изменила данные, вписала значение анкомаркера, из которого следовало, что у тебя рак на неизлечимой стадии. История болезни попала к Раузу, а тот, не читая, переправил ее доктору Лангману. Лангман ее прочел, понял, что ты безнадежен, и принял именно то решение, на которое я надеялась — дать тебе умереть пока не началась страшная агония. Поскольку он имеет доступ к сложным химическим препаратам, ему ничего не стоило умертвить тебя самым комфортабельным способом — во сне, так что ты и не заметил. «Когда он это сделал?» Он подлил смертоносный коктейль тебе в шампанское на твоем дне рождения. Ты вонзил зубы в первое по счету пирожное и залпом осушил этот бокал. Яд постепенно проник в твой организм, вызвал усталость и сонливость, Ты уснул, тебе снились сны, сердце постепенно переставало биться, и ты уже не проснулся. Вот как я тебя убила. Габриэль Уэлл скачает головой, сились, переварить все услышанное. Почему тогда я столкнулся с вами следующим утром на улице, прежде чем обнаружил, что умер? Я же киноманка. Захотелось подмигнуть Хичкоку, всегда появлявшемуся в своих фильмах. «Этот облик я выбрала потому, что прочла у тебя в подсознании, что именно он кажется тебе самым безобидным. Кому придет в голову, что старушка в перуанском берете с пуделем на поводке такое выкинет?» Он подходит ближе. «Как насчет уничтожения рукописи?» «Для этого мы подействовали на твоего брата через его сны. Получилось удачно. На счастье, твой брат, мнящий себя ученым-рационалистом, очень подвержен воздействию своих снов». Габриэль Уэллс подбирает под себя ноги, принимает позу лотоса и левитирует, глядя на метротон. «Выходит, вы убили меня, потому что из-за меня человечеству угрожало опасное увеличение продолжительности жизни». Ускоренный и неконтролируемый демографический рост. «Теперь, зная причины твоего убийства, ты меня понимаешь?» Габриэль отворачивается и разглядывает сиреневые кристаллы, усеивающие этот причудливый грот в недрах неведомой планеты. Потом он смотрит прямо в глаза старухи, прикидывающейся воплощением добродушия.